Глава 27. Осень 2017 года. Они раньше приходилось видеть такое чаще всего на службе, как в острые моменты время замедляется, подчеркивая мельчайшие подробности происходящего. Алекс ринулся к кабинке диджея, он ломился к сцене, как рэкбист расшвыривал людей, оказавшихся у него на пути. Бруно тоже бросился к сцене прямо от стола, Его жена поднялась, и стул, на котором она сидела, упал на пол. Супруги Моррель и Бенгт Андерсон смотрели на Мари, та стояла, сжав губы, и на лице у нее были одновременно ужасы и отвращения. Кайя Бьянка осталась посреди танцпола одна, вокруг нее образовалась пустота, словно люди, которые только что рвались к ней, отступили назад. Прожектор окрасил ее белое платье кроваво-красным, Конус света лег на лицо с ртом, полуоткрытым, словно в немом крике. «У темных пустынных вод». Снова пропел в динамиках красивый голос, и в какой-то миг губы у Каи шевельнулись, будто она подпевает. На все это Анна успела обратить внимание, а потом Алекс добрался до кабинки диджея. Раздался грохот, музыка внезапно стихла, и время снова пошло в обычном темпе, высвободив какофонию голосов. Анна отпустила просто лассы и тоже бросилась к сцене. Ей пришлось проталкиваться через толпу к тому, что совсем недавно была кабинкой диджея, а теперь превратилась в груду фанерных обломков, из которых торчали провода и какая-то мелкая электроника. Алекс лежал посреди кабинки, подмяв под себя диджея и держа его за шею борцовским захватом. Лицо у Алекса было красным, взгляд потемнел, сжатые губы делали его похожим на зверя. Бруно стоял над ними, широко расставив ноги и сжав кулаки, но вместо того, чтобы попытаться оттащить Алекса, он наклонился и заорал что-то диджею в лицо. Одни и те же слова снова и снова, но за плотной звуковой завесой из голосов Анна не смогла разобрать, что он говорит. Диджей не сопротивлялся, лицо у него посинело, губы хватали воздух, глаза вот-вот закатятся. Анна выбралась на сцену. «Алекс, отпусти его!» Бруно Сорди заступил ей дорогу. «Пусть сначала признается!» Ростом Бруно был примерно с нее. Судя по цвету лица и тому, как он двигался, Бруно изрядно выпил. Анна пошла прямо на него, одним движением обхватила за подбородок и плечо, и пока Бруно пытался вывернуться, подсекла его под ноги. Бруно повалился на пол. Анна бросила его и рванулась к Алексу. Диджей не подавал признаков жизни, однако Алекс все сжимал его горло. Анна схватила Алекса за волосы и рванула назад. Алекс выпустил диджея, но не сдался. Он резко повернулся, вцепился Анне в руку ниже плеча и пригнул ее к полу. Почти двухметровый Алекс весил под сотню килограммов, к тому же он был борцом элитного дивизиона, так что Анна немного могла ему противопоставить. Колени ударились о пол и от боли слезы брызнули из глаз. Еще немного и она упадет плашмя. Анна сопротивлялась, слыша над головой тяжелое сопение Алекса. Зал начал кружиться, смешение звуков, голосов, движений. «Бодни!» – прошептал хокан у нее в голове. «Бодни его! Давай!» Анна извернулась и ударила головой Алексу в переносицу. Алекс застонал и ослабил хватку настолько, что Анна смогла опереться на одну ногу, собраться с силами и врезать ему коленом в промежность. Алекс захлебнулся криком, колени у него подломились, И он скорчился на полу, обеими руками сжимая свои фамильные ценности. «Сука!» Бруно Сорди уже поднялся на ноги, лицо пунцовое, руки сжаты, глаза две узкие щелочки. Он сделал шаг назад, занес кулак, и Анна инстинктивно подняла руки, чтобы защититься. Но удара не последовало. За спиной у Бруно возник Йенс Фриберг в полицейской форме. В воздухе мелькнуло что-то черное, Анна услышала свист, за которым последовал глухой стук, и телескопическая дубинка Йенса ударила Бруна по коленям, уложив его на пол во второй раз. На потолке зажглись лампы, и зал залило резким белым светом, голоса и звуки каким-то образом стали глуше. «Вот!» — Фриберг бросил Анне наручники, Наверное, ту запасную пару, над которой она потешалась каких-нибудь два дня назад, когда увидела его в полной экипировке в первый раз. Фриберг нагнулся и сковал Бруно Сорди своей парой. Алекс корчился в позе эмбриона, под носом виднелась кровь. Он не сопротивлялся, когда Анна сковала ему руки за спиной. Она выпрямилась, отряхнула колени от пыли и взглянула на диджея. Тот лежал на спине среди обломков оборудования. Лицо порозовело, он захрипел, медленно взялся за горло и попытался сесть. «В порядке?» – спросила она. Диджей в ответ медленно кивнул. «Что будем делать?» Фриберг кивком указал на танцпол, откуда за каждым их движением следили сотни глаз. Впереди стояли Хенри Моррель и Эва Брит, лицо злое. Хенри пытался встретиться с Анной глазами. Рядом Мари Сорди и ее отец. Анна отвела глаза и повернулась к Йенсу. «Этих двух забираем», — коротко распорядилась она. «Алекс Моррель, нанесение увечья и нападение на полицейского, Сорди...» Она запнулась, пытаясь сообразить, в совершении какого преступления виновен Бруно, какое-нибудь простое решение даст ей время обдумать случившееся. «Бруно, вытрезвитель!» – постановила она. Йенс некоторое время помолчал, поглядывая на край сцены, потом медленно кивнул, жестом подозвал двух полицейских в форме, которые вошли в зал следом за ним. «Забираем обоих!» Полицейские вывели Алекса и Бруно. Анна помогла диджею подняться на ноги, спросила, не нужна ли скорая, но он в ответ покачал головой. Я должна попросить вас последовать со мной в полицейский участок, сказала она. Диджей кивнул. Анна помогла ему найти среди обломков очки и осторожно увела со сцены, причем успела заметить шею Хенри Мореля, который решительным шагом выходил из зала. Хенри даже не взглянул в ее сторону, но тем больше на нее глазели другие. Кая обьянка, Марис Сорди, Бенгт Андерсон, просто Ласса и целая толпа других людей, все они, казалось, не могли оторвать от нее глаз. Анна поискала взглядом Агнес, но не обнаружила ее, и с облегчением подумала, что дочь, наверное, не видела случившегося. Снова загудели голоса, они становились все громче по мере того, как Анна с диджеем приближались к выходу. Проходя последние метры, Анна даже различила отдельные фразы. Повалила Алекса Мороля. И Бруно тоже. Ничего не боится. Какая муха их укусила. А вы не слышали?» Уже у самой двери, готовясь выйти из зала, Анна снова увидела тощего бородача с татуировкой. Он снова стоял, небрежно привалившись к стене, на губах ухмылка, и, несмотря на темные очки, Анна была вполне уверена. Когда она проходила мимо, бородач взглянул на нее. Просто ласса отвез ее и диджея, его звали Кристиан Персон, в полицейский участок. Анна попросила его вернуться в ресторан и поискать Агнес. Кристиан производил впечатление самого обычного парня с обычной работой, который подхалтуривает диджеем. Он говорил, что понятия не имеет, с чего Алекс и Бруно на него набросились, утверждал, что вообще с ними не знаком. Ничего в его голосе и манере держаться не указывало на то, что он лжет. Анна попросила его подождать в приемной, а сама пошла к задержанным. Как она и ожидала, Хенри Моррель был там, они с Йенсом похоже вели какой-то серьезный разговор, который прервался, как только она вошла. Бруно не было видно, а Алекс сидел в отделении, куда помещали задержанных перед тем, как отправить их под замок. К носу он прижимал пакет со льдом, другая рука обхватила промежность. Наручники с него сняли… Алекс сгорбился, взгляд направлен в пластиковый коврик. «Хорошо, что ты пришла», – преувеличенно радостно сказал Морель. «Спасибо, что не растерялась и произвела задержание. Хочу попросить прощения за Александера. Разумеется, он вел себя совершенно неприемлемо». «Почему он не под арестом?» Вопрос был адресован обоим, но глаза отвел только Фриберг. Хенри Моррель отозвал ее в сторонку. «Анна, между нами». «У Александера сейчас трудный период», – тихо начал он. Развод дался ему тяжело. Он вложил кучу денег и еще больше времени в виллу, надеялся, что его семье будет хорошо в этом доме. А теперь ему приходится жить в подвале у родителей и видеть своих девочек только по выходным. Мораль в отчаянии махнул рукой и еще больше понизил голос. «У Александера раньше были кое-какие проблемы», Еще даю и девочек. Пару раз он лежал в психиатрической клинике. Хенри сделал короткое движение головой. Если его посадить под замок, все начнется по новой, понимаешь? Он истолковал ее пораженное молчание как согласие. Поступим так. Бруно проспится в арестанской. Примерно через полчаса я аннулирую арест Александера и заберу его домой. Это позволит нам переговорить с дискжакеем. Я понимаю, что Александр поставил себя в неприятное положение, но уверен, что ты и не такое видела. К тому же ты прекрасно разрешила ситуацию. Если хочешь знать мое мнение, Александр получил по заслугам. К тому же весь поселок видел, кто был хозяином положения». Он замолчал и одарил Анну отеческой улыбкой, которой так трудно было противиться. «Зн значит, вы хотите...» «Чтобы я уговорила истца, которого я только что сюда на себе притащила, не подавать заявление, несмотря на сотни свидетелей?» Анна хотела сказать это спокойно, не вышла. Отеческие интонации из голоса Морреля не исчезли. «Нет-нет, такого я бы никогда от тебя не потребовал», «практическую сторону уладит Йенс. Я только хочу попросить, не фиксируй нападение на полицейского. Ради меня. В качестве прощального подарка, если угодно». Анна поколебалась, подождала, не скажет ли, чего Хокон в глубине ее головы, не предложит ли еще один свой обычный совет. Морель тем временем говорил дальше уже не так дружелюбно. К тому же, формально, я все еще глава полицейского округа. До утра понедельника это мой участок. Полицейские работают под моим начальством, и ты тоже. Лицо у него застыло, после чего снова расцвело отеческой улыбкой. «Но я, конечно, надеюсь, что мы договоримся по-дружески». Анна поерзала, В каком-то смысле ей было жалко Алекса, тем более после рассказа Хенри. К тому же Алекс ей нравится или нравился всего каких-нибудь полчаса назад. Но он совершил преступление, напал и на этого несчастного диджея и на нее саму. «Ну, Анна, что скажешь? Мы договорились?» Морель продолжал улыбаться, но она уловила резкость в его взгляде. Нет означало бы сейчас конец их приятельским отношениям и сильно осложнило бы ее положение. Хока очнулся. Анна и так знала, что он сейчас скажет. И как часто случалось, ей захотелось, чтобы он промолчал. Но он, конечно, не промолчал, потому что даже смерть не заставит Хокана заткнуться. «Иногда, милая Анна», — прошептал он, — Приходится просто смириться с происходящим. Анна улизнула через черный ход, чтобы не смотреть диджею Кристиану в глаза. Просто Лассе, Эрик и Агнес ждали ее на парковке. Ребята были взбудоражены, до них только что дошли слухи о случившемся, и они хотели, чтобы Анна подробно расписала, как она одолела двух здоровых мужиков. У Анны не было никакого желания рассказывать о своих подвигах, Просто ласы, похоже, понял ее и набросал общую картину, избегая подробностей. Анна с благодарностью взглянула на него и пообещала себе, что впредь будет с ним поласковее. Когда они свернули во двор табора свет над крыльцом горел, на ступеньках лежали два кролика с мертвыми глазами и выпотрошенными брюшками.